Глава 15. Узнав от Амилии о предстоящем визите графини Рамзи и Иванесы Дарвин, Кэтрин с любопытством ждала их появления. Но увидев наследниц поместья, она впала в уныние. Стоя рядом с Беатрикс в углу гостиной, она наблюдала, как Лео танцует вальс с мисс Дарвин. Они были прекрасной парой. Блестящая внешность Лео. изумительно сочеталась с яркой красотой в а н н с с ы Лео всегда считался великолепным танцором, хотя, возможно, когда он кружил свою даму по залу, его точным строгим движением атлета не доставало изящества. Широкие сине-зеленые юбки мисс Дарвин соблазнительно колыхались в танце, обвиваясь вокруг ног Лео. Мисс Дарвин с изящной фигурой, сверкающими темными глазами и роскошными черными, как ночь, волосами была настоящей красавицей. Она что-то шепнула своему кавалеру, и тот улыбнулся в ответ. Казалось, Лео очарован ею, совершенно очарован. Глядя на них, Кэтрин почувствовала, как желудок свело больью. словно она только что проглотила пригоршню трехдюймовых гвоздей. с т о я в ш а я рядом Беатрикс нежно погладила ее по спине, будто желая успокоить. Компаньонка и ее подопечная неожиданно поменялись ролями. Изумрудренной опытом старшей наставницы Кэтрин вдруг превратилась в беспомощную девочку, нуждающуюся в утешении. Она попыталась принять равнодушный вид. Мисс Дарвин весьма привлекательна, пожалуй, уклончиво заметила Беатрис. к На самом деле, у г р ю м о добавила Кэтрин, она само очарование. Лео с мисс Дарвин сделали безупречный п и р у э т Беатрис к проводила их задумчивым взглядом голубых глаз. Я не назвала бы ее очаровательной. Я не вижу в ней ни одного изъяна, а я вижу, у нее узловатые локти. Поправив очки, Кэтрин пригляделась внимательней и решила, что Беатрис, к возможно, права. Локти действительно были немного узловаты. Верно, подтвердила она с чувством легкого облегчения. Да и шея вроде бы чуточку длинновато. Не правда ли? Настоящая жирафа! с жаром кивнула Беатрис. к Кэтрин прищурилась, стараясь разглядеть выражение лица Лео. Заметил ли он чудовищно длинную шею мисс Дарвин? Однако тот похоже оставался в неведении. Кажется, ваш брат не на шутку увлечен ею, пробормотала она. Уверена, это не более чем простая вежливость. Лорд Рамзи никогда не бывает вежлив. Бывает, когда ему что-нибудь нужно. Не согласилась Беатрис. к Ее замечание повергло Кэтрин в еще большее уныние. Ответ на вопрос, чего хочет Лео от темноволосой красавицы, к несчастью, легко угадывался. Молодой джентльмен пригласил Беатрис к на танец, и Кэтрин дала согласие. Вздохнув, она прислонилась к стене и погрузилась в свои мысли. Бал определенно удался. Гости наслаждались чудесной музыкой и изысканными закусками. В вечернем воздухе не ощущалось ни холода, ни духоты. Одна лишь Кэтрин чувствовала себя несчастной. Нет, как бы там ни было, она не собиралась рассыпаться на крошки, будто сухая булочка. Изобразив любезную улыбку, она повернулась и заговорила с парочкой пожилых женщин, стоявших рядом. Они вели оживленную беседу, сравнивая достоинства петельчатого и стебельчатого стежков в вышивании шерстью по конве. Кэтрин стояла, сжав руки в перчатках, стараясь внимательно слушать рассуждения матрон. Мисс Маркс. услышав знакомый мужской голос, она обернулась. Перед ней стоял Лео, восхитительно красивый в строгом черно-белом вечернем костюме. Его голубые глаза лукаво сверкали. Вы окажете мне честь? Он жестом указал на танцующие пары. Лео пригласил ее на танец, как и обещал. Поймав на себе любопытные взгляды доброй половины собравшихся в гостиной мужчин и женщин, Кэтрин побледнела. Одно дело, когда хозяин дома коротко обменивается парой слов с компаньонкой своей сестры, и совсем другое, когда он приглашает ее на валс. Лео это знал, но ему было решительно все равно. у й д и т е с в е с т я щ и м шепотом прошепела Кэтрин, пытаясь унять бешено бьющееся сердце. Легкая улыбка тронула губы Лео. Не могу. На нас смотрят. Вы хотите отказать мне у всех на глазах? Кэтрин вовсе не х о т е л ь ставить Лео в неловкое положение. Отклонить приглашение на танец означало бы нарушить этикет. Все тотчас заключили бы, что Кэтрин не желает танцевать именно с этим кавалером. Но оказаться в центре всеобщего внимания, дать повод для сплетен, осторожность подсказывала Кэтрин, что это было бы ошибкой. Зачем вы это делаете? В отчаянии прошептала она, пылая гневом, хотя какая-то часть ее существа не могла скрыть радости. Потому что мне этого хочется. Улыбка Лео стала шире, и вам тоже. Он был непростительно самонадеян, и все же он был прав. Кэтрин почувствовала себя чертовски глупо. Ей ли было не знать? Сказав сейчас да, она окажется виновата во всем, что случится в дальнейшем. Да, закусив губу. Она оперлась на руку Лео и направилась вслед за ним на середину зала. Попробуйте хотя бы улыбнуться, предложил Лео. Вы похожи на приговоренную к смертной казни, которую ведут на виселицу, скорее на п л а х у где ждет палач стопором. Всего один танец, Маркс? Лучше бы вы снова пригласили на вальс мисс Дарвин, пробурчала Кэтрин. И невольно вздрогнула, услышав в собственном голосе нотку горечи. Лео тихонько рассмеялся. Одного раза вполне достаточно. У меня нет желания повторить этот опыт. Кэтрин безуспешно попыталась скрыть прокатившуюся по телу дрожь удовольствия. Так вы не паладили? О. Мы превосходно ладили, пока не отклонялись от единственной темы, которая по-настоящему интересна мисс Дарвин. Поместье? Нет, она сама. Уверена, с возрастом мисс Дарвин будет меньше поглощена собой. Возможно, но меня это не волнует. Лео привлек Кэтрин к себе, поддерживая ее уверенно и легко. Вечер. который всего несколько мгновений назад казался ей ужасным, стал вдруг восхитительно приятным, так что у Кэтрин закружилась голова. Правая рука Лео лежала у нее на спине, левая слегка сжимала ее ладонь. Даже сквозь перчатки Кэтрин о щ у т и л а дрожь. Танец начался. В вальсе кавалер должен тщательно следить за ритмом, задавая шаг и последовательность фигур. Лео вел свою даму, не позволяя ей замешкаться или оступиться. Кэтрин с легкостью следовала за ним, подчиняясь его плавным, властным движениям. Бывали мгновения, когда танцующая пара к а з а л о с ь парила в воздухе, прежде чем закружиться в вихре музыки. полной страстного жгучего желания. Кэтрин молчала, боясь нарушить очарование танца. Она видела лишь голубые глаза Лео, его взгляд, устремленный на нее. Впервые в жизни она была совершенно счастлива. Вальс длился минуты три, возможно четыре. Кэтрин скользила по залу. пытаясь запечатлеть в памяти каждое упоительное мгновение. В будущем ей довольно будет закрыть глаза, и воспоминания оживут яркие и волнующие. Когда вальса завершился на высокой мелодичной ноте, она невольно задержала дыхание. Как бы ей хотелось, чтобы музыка продлилась чуть дольше. Поклонившись, Лео предложил ей руку. Спасибо, милорд. Это было чудесно. Не хотите ли еще потанцевать? Боюсь, нет. Это было бы вызывающе. Я ведь не гостья. Вы член семьи? возразил Лео. Вы очень д о б р ы милорд, но вам известно, что это неправда. Я служу компаньонкой, а это означает, Кэтрин Осеклас. поймав на себе взгляд одного из мужчин, приглядевшись, она узнала того, ч ь й образ преследовал ее в кошмарах. п р и в и д е страшного чудовища, призрака прошлого, от которого ей так долго удавалось скрываться, Кэтрин в ужасе застыла. Ее охватила паника. Она бессильно скрючилась бы, как от удара в живот. если бы не вцепилась в руку Лео. Кэтрин попыталась перевести дыхание, но из горла ее вырвался хрип. Маркс, остановившись, Лео повернул к себе девушку и встревоженно вгляделся в ее побелевшее лицо. Что с вами? Колики. С усилием выдавила из себя Кэтрин. Мне не стоило танцевать. Это слишком утомляет. Позвольте предложить вам стул. Нет. Мужчина все еще пристально разглядывал ее. По лицу его скользнула тень узнавания. Кэтрин должна была б е ж а т ь прежде чем он подойдет к ней. Она тяжело сглотнула подступивший горлуком. В глазах ее стояли слезы. Самый чудесный вечер в ее жизни обернулся отвратительным кошмаром. Все кончено, с горечью сказала она себе. Теперь ей придется оставить дом Хатоэв. е Ей хотелось умереть. Чем я могу помочь? Тихо спросил Лео. Пожалуйста, найдите Беатрис, к предупредите ее. Кэтрин не закончила фразу, потерянно покачав головой, она торопливо покинула гостиную. Танцы слишком утомляют, как бы не так. х м у р о пробормотал про себя Лео. Эта женщина сложила гору из камней, чтобы он мог выбраться из ямы. Если Кэтрин что-то и расстроила, то уж никак не колики. Лео обвел зал внимательным взглядом и заметил среди шумной толпы замершего в неподвижности человека. Лорд Латимер, как и Лео, не сводил глаз с Кэтрин Маркс. Стоило ей покинуть гостиную, Латимер начал протискиваться сквозь толпу к открытым дверям. Лео сердито нахмурился, дав себе слово лично проверить список гостей, когда в следующий раз его родные надумают устроить бал или званый обед. Если бы он знал... что Латимер в числе приглашенных он в ы м а р а л бы его имя из списка самыми густыми чернилами. Латимер, чей возраст близился к сорока, достиг той пары жизни, когда мужчины уже не называют несходительно повесой, что предполагает некий налет юношеской незрелости, а именуют распутником, давая понять, что речь идет о человеке не юном. И глубоко порочным. Будущий наследник графского титула Латимер вел праздную жизнь. Дожидаясь смерти отца, он предавался самому р а з н о з д а н н о м у разврату. Нисколько не з а б о т я с ь о чувствах других, он жил в свое удовольствие, тешил свои незменные и страсти. Там, где у других людей бьется сердце, в его груди зияла пустота. к выдолбленной тыкве. По такая своим бесчисленным прихотям он проявлял недюжинную хитрость, коварство и расчётливость. Погрузившись в отчаяние после смерти Лауры Диллард, Лео пытался подражать Латимеру во всем и немало преуспел. Вспомнив выходки, которые совершал вместе с Латимером и горсточкой развращенных аристократов из его окружения, Лео содрогнулся от отвращения. После возвращения из Франции он старательно избегал бывшего приятеля, но семья Латимера жила в соседнем графстве в Уилдшире, и навсегда отделаться от негодяя едва ли представлялось возможным. Заметив в углу гостиной Беатрикс, Лео поспешно подошел к ней и подхватил под руку. Больше никаких танцев в би, прошептал он на ухо сестре. Маркс не может п р и с м о т р е т ь за тобой. Почему? Это я и собираюсь выяснить. А пока лучше соблюдать приличия. И что же мне делать? Не знаю. Подойди к столу с закусками и что-нибудь съешь. Я не голодна, Беатрис к подавила вздох. Хотя кажется, не обязательно быть голодной, чтобы поесть. Умница, пробормотал Лео и стремительно бросился к двери.